«Тебе так плохо, Тринка?» «О, нет, просто я вчера сделалась женщиной». «И я теперь привыкаю к своему новому состоянию», — сказала она без улыбки. «Ты, наверное, считаешь меня слишком серьезной для моего возраста. Но я ведь голландка, как ты знаешь, хотя у меня иногда чувства берут вверх над разумом, как это случилось вчера». Она замолчала. «Почему ты улыбаешься?» «Ты очень-очень милая!» «Находишь это забавным?» Она внезапно рассмеялась. «Пожалуй, я такая и есть. Ты не должен беспокоиться. Я ни о чем не буду тебя просить. Просто я хотела еще раз тебя увидеть и проверить правильность своего решения». Я думала об этом всю ночь после того, как мы ушли от инспекторов Ласса. «Мне дали другое задание». Я обязана ехать в Гаагу. Возможно, мы сегодня больше не встретимся, но я должна была увидеть тебя сегодня в последний раз. Я рад. Она смотрела вниз на стол, на котором уже несколько раз переставила в волнении приборы и еду. Я решила выйти наконец замуж. Вот в чем дело. О! -о, -о, -о, -о Она круто повернулась к нему. Да, Заяна. «Я решила выйти, наконец, за Яна Гунтера». «Я думаю, это просто замечательно», — искренне сказал он. «Но что ты решила по поводу того, что произошло между нами? Ты признаешься ему?» «Не знаю», — ответила она задумчиво. «Об этом я хотела посоветоваться с тобой. Я бы не стал возвращаться к этим переживаниям. Нужно смотреть вперед». «Тогда и я буду смотреть вперед», — печально сказала она. Позже, когда они закончили великолепный обильный ланч, с базара вернулся огромный ян с припасами для Сюзанны. Даррелл поднял тост, поздравив молодую пару. Потом оставил их одних и пошел по главной улице Амшелега к бордерик Ин. Он совсем не удивился, когда из потока машин вырулил к тротуару огромный красный «Мерседес Бенц» и негромко, но настойчиво просигналил — за рулем сидела Кассандра. Ее волосы сверкали на солнце, как расплавленное золото, обрамляя пушистым шлемом красивое лицо. Она надела белое полотняное платье и золотые балийские украшения, блестевшие в ушах и на шее, на руках белые перчатки. Тринка выглядела очень милой и скромной, и казалась просто ребенком в сравнении с уверенной в себе современной европеизированной Кассандрой. Она остановилась и открыла дверцу Мерседеса для Дарела. «Надеюсь, ты не назовешь меня слишком дерзкой, мой милый. Я заехала в отель Гундерхоф и прихватила с собой твои вещи». «Ты, кажется, очень хорошо изучила меня». Мне тоже так кажется. Ты ведь собираешься в Амстердам? Да, первый шаг на пути домой. Очень спешишь, зависит от обстоятельств. Я тоже еду в Амстердам. Она легко направила автомобиль через запруженную транспортом улицу в сторону Скоростного шоссе на юг от Амшелега. Итак, я тебя подвезу. Ты мне обязан после вчерашнего. «Эрик убил бы тебя, если бы я не ударила его по автомату!» Она с улыбкой глянула в сторону Даррелла. Сегодня Кассандра выглядела в полном согласии с собой и с окружающим миром. «Очень много произошло со времени нашего последнего пребывания в полиции». Как видишь, я умею легко проигрывать. Инспектор Флаас не разрешил мне покидать Нидерланды, пока не закончится расследование, связанное с деятельностью генерала. Я не возражаю. Теперь я гостья этой страны с довольно щедрым содержанием. Что собираешься делать потом? Думаю, что не пропаду. Как ты считаешь? Он искосооценивающим взглядом окинул линию ноги, бедра и гордой высокой груди, пока она уверенно вела Мерседес. — Да ты полностью экипирована. Думаю, не пропадешь. — Ну, ты, например, меня отверг дважды. В обоих случаях у меня была более чем веская причина. Кошмар кончился. Это было как наваждение, как болезнь, когда я говорила и делала все эти ужасные вещи. Была просто как в бреду, сходила с ума. Ты можешь это понять? Думаю, что могу. Сегодня я как будто родилась заново. Хочу начать новую жизнь. Для этого мне необходима уверенность. Когда дела с местной полицией будут закончены, поеду на юг Франции, Ривьера, Может быть, там что-нибудь подвернется? Например, богатый аргентинский скотовладелец? Возможно, она усмехнулась. Знаешь, мне теперь нравится имя Кассандра. Могу я оставить его? Почему бы и нет? Говоришь так, потому что считаешь, что она мне подходит? А как же его зловещий смысл? Я никогда не относил тебя, Кассандра, к врагам рода людского. Считал жертвой кошмара, как и многих других. Даже когда я пыталась убить тебя, забудем об этом. Ведь сегодня, как ты сказала, начинается новая жизнь. Они замолчали. Амшелик остался далеко позади. Большой красный Мерседес свернул на боковое узкое шоссе, проложенное по берегу моря. Они проехали маленькую голландскую деревню, прилепившуюся к дамбе, потом еще одну. Никогда еще эта страна с ее заливными лугами, ветряными мельницами, концентрическими каналами и высаженными вдоль них рядами деревьев не казалась ему такой прекрасной. Время от времени машина взлетала вверх, как на крыльях, проезжая выгнутый мостик через канал или протоку. Главное шоссе тянулось слева. на расстоянии нескольких миль. Он заметил, что они находятся теперь в стороне от путей, проложенных туристами. В деревнях, которые они сейчас проезжали, отели были очень скромные, без претензий, явно не рассчитанные на туристов, редко заглядывающих в этот район. Даррелл вздохнул, когда двигатель Мерседеса вдруг стал работать с перебоями, и автомобиль замедлил ход. Кассандра с легким возгласом удивления свернула в тень большого бокового дерева. Прямо перед ними была деревенская гостиница. На стоянке расположилось несколько автомобилей. Невдалеке в поле паслось стадо фризлендских коров. Как только Мерседес остановился, из двери гостиницы вышел полный хозяин-голландец. Он приветливо улыбался. — А, фрау фон Вит! Вы, как всегда, очень точны. Я приготовил для вас комнату, как вы просили, очень уединенную. Кассандра взглянула на Дарела широко открытыми и очень удивленными глазами. О, боже, кажется, у нас опять кончился бензин. Дарел глянул на залитый солнцем прекрасный мир на автомобиле и лук с коровни. Потом перевел глаза на белокурую женщину, нетерпеливо ожидающую его ответа. «Мне тоже так кажется», — сказал он. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2002 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Людмила Ларионова.